Эпизод 3 Легла ночь. Звезды скрылись в густой мгле белесых облаков. Дул ветер с хлопьями мокрого весеннего снега. Федор сбил топором замок, вошел в квартиру. В комнатах царствовал хаос. Письменный стол выдвинут на середину комнаты. Вокруг стола табуретки, стулья. Его бумаги, рукописи, газеты, книги свалены беспорядочной грудою на полу к простенку. Настольная лампа на полу, медвежья шкура сбита. Кругом мусора окурки, хлам и холодно. Холодно. На письменном столе остатки ветчины, колбасы, открытые банки консервов, пустые бутылки. В двух бокалах, наполненных до кромок, темнело вино. Хмурясь от невыносимой головной боли, Фёдор прочитал записку, лежавшую на столе. — Тут пировали твои друзья, — писал Зарубин широким почерком. — Не обессудь за беспорядок. Ждали мы тебя, Федька, да время не позволило больше ждать. Выпили за твое здоровье, да и уехали. А ты держись крепче на земле. Оно, хотя земля и круглая, но тот, кто умеет стоять на ней на широко расставленных ногах, эдак по-хозяйски, тот устоит и на яйце. Здорово я выразился. То, то брат, без тебя читали третью главу твоей земли в шинели. Нравится. Главное, ты пишешь хорошо, с огоньком. Горишь ты и сжёшь других своим неугасимым огоньком. Я помню твои слова. Мы живём, потому что горим. Умираем, потому что сгораем. Ну, я заболтался. Пиши землю в шинели, друг. Береги здоровье и силы. Когда-нибудь, надеюсь, встретимся. А? И где, на какой дороге? Хотел бы я повидать тебя на нашей дороге к Берлину. Ну, да ты своё отвоевал. Пожелаю же тебе здоровья. Да позволь тиснуть тебя в объятиях. Тут в двух бокалах вино. Пей за наше возвращение с победой. Твой друг — полковник Арсентий Зарубин. Как-то на неделе хотела повидать тебя незнакомка из Москвы. Оставила тебе сверток в желтой бумаге, лежит на окне в кухне. И ушла, не назвав себя. Чего доброго испортит еще тебе творческое настроение. Берегись, незнакомок. Ну, это я в шутку. Прощай. Нет, извини. До свидания. сутулившись, склонив светло-русую, взлохмаченную голову, Фёдор стоял у окна, неподвижный, тяжёлый, словно налитый свинцом. Вспомнилось широкое, скуластое, добродушное лицо Арсентия Зарубина. Теперь Арсентий далеко, за Уралом. А он? Он, Фёдор, будет жить в этих холодных четырёх стенах и сочинять стихи. Юлия, если бы она поняла его как друг, товарищ... Да разве она поймёт синеглазые, гордые, красивые, улыбающиеся. Она и теперь ещё надо думать, смеётся над ним.